Смерть единственная надежная вещь в жизни. Женщины, расчлененные Фрицем Хонкой, старушки, задушенные Олофом Д., люди, казненные на секционных столах анатомического театра, и мальчик из Скайхаузена – у всех них есть нечто общее. Они умерли. И это напоминает нам о нашей собственной смертности. Вне всяких сомнений, мне нравится жить. Я люблю свою жизнь, свою семью, И я хочу увидеть, как вырастут мои внуки. В то же время я принимаю смерть как часть жизни. Более того, одну фразу я постоянно повторяю своим студентам: Смерть это единственная надежная вещь в жизни. Она гарантированно наступит. От жизни к смерти. Если сердце перестает биться, кровь и кислород прекращают поступать в мозг и другие жизненно важные органы. Клетки головного мозга начинают отмирать. И смерть мозга наступает через несколько минут. Кровь, которая больше не циркулирует по организму, под действием силы тяжести скапливается в ниже расположенных участках тела. Примерно через 30 минут после смерти на коже проступают первые трупные пятна разной величины, поначалу имеющие красноватый оттенок, а затем приобретающие синевато-фиолетовые тона. Трупные пятна появляются в среднем через 1-2 часа при острой смерти, через 3-4 часа при агональной через полчаса, в редких случаях. Через 2-3 часа после смерти мышцы затвердевают, начиная с области глаз и лица двигаясь вниз к челюсти, горлу и шее, что приводит к трупному окоченению, которое может длиться до 3 дней. Затем начинается процесс гниения и разложения. Собственные бактерии и грибки разрушают организм изнутри. Подобно трупным пятнам и трупному окоченению, гниль является верным признаком смерти. Многие люди боятся умереть. С одной стороны, имеет место страх самой смерти, страх, которому мы можем противостоять посредством знания. По профессиональному опыту мне известно, что смерть обычно наступает быстро. Если я буду испытывать боль, мне дадут лекарства, чтобы облегчить ее. если при соответствующих обстоятельствах я буду умирать медленно и мучительно, то смерть станет для меня освобождением, а значит, мне нечего бояться. Также я знаю, что не хочу быть подключенным к устройствам, которые будут искусственно продлевать мне жизнь. Благодаря составленному завещанию пациента каждый в течение жизни может в индивидуальном порядке распорядиться, какие лечебные мероприятия следует проводить или не проводить, когда он или она уже будут не в состоянии самостоятельно принимать решения. В России медицинским работникам запрещено ускорять по просьбе пациента его смерть, прекращать мероприятия, которые искусственно поддерживают жизнь пациента. Тоже нельзя. Впоследствии при столкновении с проблемой не придется тратить на нее умственные усилия и беспокоиться о том, что близкие люди могут оказаться в ситуации принятия соответствующих решений. Лучше сделать это сейчас, потому что, как показывает мне моя работа судебного эксперта, смерть часто наступает неожиданно. Так здоровый и активный студент, не досидевший до конца лекции из-за назначенной встречи, в нескольких кварталах от университета слетел с велосипеда и попал под грузовик. Мысли о собственной смерти, как правило, сопровождаются болью разлуки, страхом окончательного прощания, а также боязнью упустить возможности и оставить после себя нерешенные дела. Со смертью заканчиваются наши личные отношения, наши шансы внести ясность, разрешить конфликты, подобрать нужные слова, чтобы выразить любовь, признательность и привязанность. Мы можем игнорировать это обстоятельство и делать вид, что собираемся жить вечно. Но что, если бы мы проживали каждый день так, будто он может стать последним? Если бы мы не закрывали глаза на проблемы в отношениях и дали бы себе и другим людям шанс на ценные, честные моменты, которые сохранятся в памяти. В конце концов, тот факт, что любой человек смертен, напоминает нам о действительно важных вещах. Тяжело больные люди часто рассказывают, насколько насыщенной стала их жизнь после того, как они взглянули в глаза смерти. Но нам не обязательно серьезно болеть самим. Мы можем осознанно принять мудрость людей, столкнувшихся с этим. А что же после смерти? Что ждет нас там? В десятках тысяч тел, которые я исследовал с тех пор, как начал работать судмедэкспертом, мне так и не удалось обнаружить признаки души. Когда я держу в руках сердце или мозг, я не ощущаю ничего такого, что могло бы вдохнуть в человека жизнь. Я сосредотачиваюсь на том, как он умер, смотрю, как он относился к себе при жизни. Следил ли за собой, курил ли, занимался ли спортом и как другие с ним обращались. Но я не нашел доказательств того, что после смерти жизнь продолжается. Как разлагающееся тело я вновь войду в круговорот природы. Все, что останется от меня, это память, мысли, идеи, ценности, которые я передал своим детям, внукам, ученикам и окружающим меня людям, исследования, научные знания и духовное наследие. Все остальное относится к области веры, религии. Каждый должен определиться с этим самостоятельно. То же самое касается и вопроса о смысле жизни. Младенец, погибший от сильного встряхивания, мужчина, набивший камнями свой рюкзак перед тем, как прыгнуть в Эльбу, подросток с наушниками в ушах и не услышавший приближение поезда. Смерть других людей заставляет нас задуматься. Какой смысл в жизни, если все когда-нибудь закончится? Или, выражаясь иначе, Какой смысл мы можем придать своему существованию? С самого рождения в человеке присутствует любознательность и жажда исследования, стремление познать мир с помощью органов чувств. Наука, искусство или спорт в течение жизни люди могут достичь выдающихся результатов. Расшифровка генома человека, CRISPR-ассоциированный белок, развитие компьютерных технологий, передача и хранение данных Все это достижение человечества, имеющее огромное значение для нашей жизни и дальнейшего прогресса. CRISPR-ассоциированный белок технология редактирования геномов высших организмов, базирующаяся на иммунной системе бактерий. Будь то в науке или в повседневном быту, люди постоянно превосходят самих себя, тем самым придавая смысл своей жизни. Некоторые оставляют после себя наследие, которое продолжает жить долгие годы или столетия спустя. Другие же, подобно жертвам Фрица Хонке, напротив, живут неприметной жизнью, и никто их даже не хватится. Парадоксальная ситуация. С одной стороны, старание продлить жизнь хоть на пару минут или часов, а с другой все упущения, приводящие к выпадению людей из системы социальной защиты. Для меня, как эксперта судебной медицины, смысл жизни заключается в том, чтобы у каждой новой жертвы устанавливать причину смерти, тем самым внося свой вклад в расследование правосудие познание в сфере криминалистики и науки, профилактику. Он также связан с моим обязательством проводить больше вскрытий, чтобы способствовать прогрессу медицины, который подпитывается исследованиями. А выражается в том, что при жизни я отдаю что-то свое, сдавая кровь, а также в том, что я неустанно напоминаю людям о донорстве органов, потому что после смерти мы все можем придать жизни смысл, позволив другим людям существовать благодаря нашим органам и тканям. Факты. В декабре 2018 года только в Германии примерно 12 тысячам человек требовались донорские органы. В том же году было пожертвовано 2.995 органов. Снова и снова я сталкиваюсь со скептицизмом, когда речь заходит о донорстве органов. Здесь имеет место страх преждевременной констатации смерти мозга, потому что другие остро нуждаются в жизненно важных органах. Создателем плохих фильмов и сериалов известно, насколько сильное воздействие этот страх оказывает на зрителей. Хирурги нетерпеливо переминаются с ноги на ногу, держа под мышкой коробки для органов перед еще теплым и дышащим телом потенциального донора. Но жизнь заканчивается со смертью мозга, этого мощного телесного коммутатора, являющегося вместилищем нашей личности. В ходе моей профессиональной деятельности со мной часто консультировались как с экспертом по вопросам установления гибели мозга. В каждом рассмотренном случае оно оказалось вполне достоверным диагнозом. Во всех случаях функционирование мозга отсутствовало, причем этому не предшествовала неудача при оказании помощи. К телу, органы которого передаются для использования в качестве трансплантата или для научных целей, относятся с осторожностью и тщательно контролируют в медицинском отношении только квалифицированные специалисты уполномочены устанавливать наступление смерти и диагностировать гибель мозга, и все они давали присягу, как и я. В Германии закон о трансплантации регулирует все процессы, права и обязанности, связанные с донорством органов и тканей, с целью предотвращения их неправомерного использования. В России этот вопрос регулируется Федеральным законом об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 47. Система в Германии и в большей части Европы хорошо проработана, надёжна и прозрачна. Органы не извлекаются незаконно, а торговля ими строго запрещена. Тем не менее, время от времени возникают громкие скандалы, связанные с донорством органов. Порой случаются манипуляции с листом ожидания в пользу того или иного реципиента органов, что является наказуемой практикой, которая может нанести серьезный ущерб системе донорства. Одной манипуляции достаточно, чтобы разрушить доверие людей. Но это крайне редкие единичные случаи. Нет никакого систематического мошенничества, но есть тысячи успешных трансплантаций и десятки тысяч людей в срочном порядке нуждающихся в органах. Почти в двух 3 случаев донорство органов отменяется потому, что отсутствует согласие родственников. Вот почему так важно носить с собой удостоверение донора органов и заблаговременно обсуждать с семьёй свою позицию. Между прочим, церковь объявила донорство органов актом благотворительности. Но после смерти человека, кто поговорит об этом с его родными? Такой разговор нелегко дается даже врачам и священнослужителям. Скорбь и боль слишком сильны. Независимо от того, внезапной или освобождающей была смерть, тот факт, что это событие окончательное и бесповоротное, обычно осознаётся лишь тогда, когда оно действительно происходит. Мы подпитываем в себе спасительные представления о том, что умерший человек избавился от страданий, и отныне он будет покоиться с миром. Эти мысли вполне понятны, но в то же время потенциально смертельны для другого человека, нуждающегося в донорском органе. Желание, чтобы тело умершего осталось нетронутым, чтобы его запомнили именно таким, вполне можно понять, особенно если покойный имел длительную историю болезни. Но со смерти начинается гниение тела и его тканей, естественное разложение, о котором скорбящие забывают, стоя у могилы. То, что останется от человека, это не тело, а как раз органы и ткани, которые были подарены другим из благотворительных или чисто прагматических соображений. И даже родственники, чувствующие, что не в состоянии согласиться на трансплантацию сразу после смерти близкого человека, все же могут постфактум придать его жизни смысл. Роговица остается жизнеспособной до 72 часов после смерти и может быть пересажена в течение этого времени. Она может дать шанс слепому вернуть зрение. Серьезная нехватка роговиц наблюдается не только в нашей стране. В Руанде, где я вместе с коллегами расследовал геноцид, существует банк роговиц, дающий возможность простым людям, тем, у кого нет денег лететь в более богатые страны и лечиться там, снова видеть в первую очередь детям и молодым. Геноцид в Руанде, официально называемый геноцидом против тутси, геноцид руандийских тутси 6 апреля 18 июля 1994 года, осуществленный по приказу правительства Хутто. В ходе этих событий погибло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона 100 тысяч человек. Общее число жертв составило до 20% от всего населения страны. Это ли неутешительная мысль, что ребенок сможет видеть что он сможет пойти в школу, получить образование, реализовать свой потенциал. Разве это не может придать смысл смерти? Церковь теперь признает не только донорство органов, но и вскрытия, и даже считает их полезными. Однако лишь немногие соглашаются при жизни завещать свое тело для исследований и обучения. Возможно, понимание того, что мертвые спасают нас живых, еще недостаточно прижилось. Возможно, слишком мало людей знают, что судебная медицина помогает изучать болезни и предотвращать смерть. Смерть всегда идет рука об руку с расставанием. Однако есть и другая форма расставания смерть при жизни, болезнь Альцгеймера. Когда человек теряет способность помнить, когда в один прекрасный день он перестает узнавать даже ближайших родственников. Это крайне болезненный процесс для всех участников. Деменция еще недостаточно изучена, и лекарства от болезни Альцгеймера до сих пор не было найдено. В США существуют исследовательские центры, прикрепленные к домам престарелых, где ухаживают за людьми с болезнью Альцгеймера. Если умерший еще при жизни дал согласие на вскрытие, или если родственники заявили об этом от его имени, то исследование головного мозга может быть проведено в кратчайшие сроки. И здесь счет идет на минуты, поскольку процессы аутолиза и гниения могут уничтожить следы в мозге или сделать их обнаружение невозможным. В Германии такой подход до сих пор немыслим, хотя никто не отрицает, что он бы способствовал изучению болезни Альцгеймера. К тому же, по статистике, 50% немцев боятся заболеть деменцией. Но что, если умираем не мы, а кто-то, к кому мы сильно привязаны? Каждый год в Германии умирает почти миллион человек от 80 до 90 тысяч в Австрии и от 60 до 70 тысяч в Швейцарии. В России за 2019 год умерло 1.481.074 человека. Статистика умалчивает о положении родственников, которые столкнулись с утратой и горем. Смерть открывает брешь в жизни, она может лишить семью всякой стабильности и погрузить скорбящих в кризис смысла. Нужно время, чтобы привыкнуть к тому, что человека больше нет. Иногда должны пройти годы, прежде чем в воспоминаниях боль сменится теплом и благодарностью. Бремя для родных и близких кажется особенно тяжким, если умерший стал жертвой насилия, если его последние минуты были отмечены страхом и болью. В таких случаях судмедэксперты могут лишь выяснить обстоятельства и причину смерти а также внести свой вклад в поимку преступника, раскрытие злоупотребления служебным положением и воссоздание картины несчастного случая. Посредством отслеживания каждой микроскопической улики, чтения тела и путешествия назад во времени к моменту смерти. Некоторые трупы сильно изуродованы, они предельно ясным языком говорят о совершенном над ними насилии. Когда я вижу, сколько страданий выпало на долю жертвы, это накладывает отпечаток и на меня. Но мне приходится отстраняться от своих эмоций, чтобы добиться результатов, которые будут полезны в суде, чтобы отдать жертве дань уважения. Когда я встречаюсь с родственниками, мой единственный вариант предупредить их о том, чего им следует ожидать, если они снова захотят увидеть тело. Это тяжелые, полные ужаса моменты. И все же я снова и снова понимаю, насколько важно прощаться. Только так можно понять, что человека больше нет среди живых уметь пережить его смерть день за днем, шаг за шагом, однажды перестать скорбеть и освободить место для хороших воспоминаний. Естественная была смерть или нет, многие родственники впоследствии винят себя в том, что не успели попрощаться. Обращение к мертвому – это всегда часть реальности, а реальность исцеляет. В большинстве случаев с ней легче справиться, чем с воображением, которое стремится заполнить пробелы в том, чего мы не знаем или что подавляем. Поэтому нам не следует отворачиваться ни от мёртвых, ни от самой смерти. Все процессы умирания и распада дают нам понять, что мы являемся частью природы и подчинены её законам. Будь то растение, животное или человек, процесс разложения возвращают нас обратно в круговорот природы в этом отношении смерть делает нас всех одинаковыми и ее язык универсален